Глава двадцать четвертая Тарс находит друга. Около полудня я пролетел низко над большим мертвым городом старинного Марса и, скользя над расстилавшейся за ним долиной,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 Огромный детино быстро справился с одним из них, но, отступив для нового удара, споткнулся, а какой-то труп упал и вмиг очутился во власти своих врагов. И тар старкас быстрым путем отправился бы к працам, если бы я не успел подскочить и занять его противников. Я одолел одного из них, а в это время могучий тарк уже вскочил на ноги и быстро покончил с другим.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 Он нашел обратную дорогу в Тарк, как Тарстаркас впоследствии рассказал мне, отправился прямо в мое прежнее жилище, и там начал упорно и безнадежно ждать моего возвращения. «Талхаджус знает, что вы здесь, Джон Картер», — сказал Тарстаркас, вернувшись из жилища Джиддака. «Саркоя видела и узнала вас при вашем возвращении, и Талхаджус приказал мне доставить вас вечером к нему».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 И боли при мысли об ужасах, выпавших на долю единственного существа, которое он когда-либо любил за всю свою холодную, жестокую, ужасную жизнь. Он больше не спорил, когда я предложил отправиться к Талхаджусу и лишь сказал, что хотел бы сначала поговорить с Аркоей.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 Но я считал правильным предупредить вас, так как я человек справедливый. Путь к реке Ис недолг, Саркои. Пойдем, Джон Картер. На следующее утро Саркои исчезла, и с тех пор ее больше не видели. Молча направились мы к дворцу Джидака и были немедленно пропущены к его особе.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 Когда я умолк, настало долгое молчание, и глаза всех были устремлены на Тал-Хаджуса. Он не произнес ни звука, ни шелохнулся, но пятнистый зеленый цвет его лица стал ярче, и пена застыла у него на губах. — Тал-Хаджус, — холодным жестким голосом сказал Лорка Птомель, — за всю мою долгую жизнь я никогда еще не видел джедаков-тарков в таком унижении. На подобный вызов может быть лишь один ответ. Мы ждем его. Но Талхаджус по-прежнему стоял словно окаменелый. — Вожди, — продолжал Лоркас Птомель, — должен ли джедак Талхаджус доказать свое право на власть в поединке с Старкасом? Около двадцати вождей мрачно стояли вокруг возвышения, и сразу двадцать мечей взлетело вверх в знак утвердительного ответа. Теперь не могло быть колебаний. Это решение было окончательным, и Талхаджус вытащил свой длинный меч и двинулся навстречу Тарстаркасу. Поединок продолжался недолго, и, наступив ногой на шею мертвого чудовища, Тарстаркас Старкас сделался вождем Тарков. Видя благоприятное отношение воинов к Тар и ко мне, я воспользовался этим случаем, чтобы привлечь их на мою сторону в борьбе с задангой. Я разъяснил Тарстаркасу историю своих приключений и в нескольких словах объяснил ему свой план. Джон Картер внес предложение, сказал он, обращаясь к совету,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 Через три дня мы выступили в поход к Заданге в составе не менее ста тысяч человек, так как Тарстаркасу удалось обещаниями богатой добычи привлечь к участию в походе три более мелкие орды. Я ехал во главе колонны рядом с великим Тарком, а у ног моего тот отрусил Вула, мой дорогой, любимый Вула.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 Благодаря своим выдающимся способностям Тарсу Таркасу удалось во время похода привлечь в наши ряды пятьдесят тысяч воинов других орд, и через десять дней после выступления наша полуторасоттысячная армия прибыла среди ночи к стенам огромного города Заданги. Боевая сила этой орды свирепых зеленых чудовищ соответствовала десятикратному количеству красных людей.